На столе лежала полбуханки хлеба, которая благодаря особенностям местного климата, хотя и была черствой, но вполне годилась для еды. В окно были видны остатки проволочной ограды, где, возможно, когда-то был загон для скота. В другой комнате стояла огромная кровать с массивной спинкой изгнутых медных труб. Такие кровати были в моде в конце 60-х годов прошлого века. Возле дома лежали две мумифицированные свиньи, тоже благодаря особенностям местного климата. Обыскав еще несколько хижин, Мор доложил по портативному радио на Атлантис. «Поселок необитаем, никаких следов англичан не наблюдается». «Немедленно возвращайтесь на корабль», — приказал Роге. Вернувшись на борт рейдера, Мор доложил командиру обстановку, и они стали обдумывать, как провести в лагуну острова корабль такого размера, каким был Атландис. В лагуну вел длинный канал, шириной чуть более 500 метров. Было решено провести замеры глубин со шлюпок и выставить фарватерные вехи. Результаты этих работ показали, что глубины почти на всем протяжении канала составляли 20 метров. Форватор обвеховали на ширине 100 метров. Вход в лагуну решили провести на следующее утро во время прилива. Когда утром «Атлантис» стал сниматься с якоря, все, казалось, благоприятствовало выполнению поставленной задачи. Море было спокойным, ветер стих, канал был четко и ясно маркирован. Казалось, что пройти в лагуну не составит никакого труда. Сталым ходом «Атлантис» начал движение, держась между вех и буйков, которыми обозначили фарватер. Кораблю немного сносило влево, но с помощью руля и машин его быстро возвращали на курс. Какую-то долю секунды лейтенант Мор не понимал, что произошло. Он почувствовал легкий толчок. Его качнуло, и он услышал чей-то крик. «Мы на что-то напоролись!» Затем еще кто-то крикнул. «Это подводный риф! Мы на камнях!» Днище Атлантиса скрижетало на подводной скале. Корабль дрожал и вибрировал, По всей своей длине. И это случилось прямо в центре канала, где промерщики глубин обещали полную безопасность. Роги перевел ручку машинного телеграфа на полный назад, пытаясь снять «Атлантис» с рифа. Ничего не получилось. Корабль продолжал дрожать от Киля до Клотика. Убийственный скрежет продолжался. Мор физически чувствовал, как острый риф кинжалом все глубже вонзается в чрево корабля. Роги запросил «Машинное отделение», не поступает ли к ним вода. Оттуда доложили, что течи нет, однако через несколько минут сообщили, что в носовую цистерну пресной воды поступает забортная вода. Это означало, что риф пробил двойное дно Атлантиса и повредил цистерну. Другими словами, самое худшее из того, что могло произойти, произошло. Роги отчаянно работал машинным телеграфом, давая то полный назад, то полный вперед то самый полный назад. Но эффекта не было никакого. Напротив, при каждом реверсе машин корабль все прочнее садился на риф. Спустили водолаза. Он доложил об огромной пробоине и остром, как игла, рифе, на котором Атлантис сидел, как на вертеле. Риф имел ширину около Двух метров. Он пробил днище корабля примерно в трех метрах от форштевня.